Глава вторая. В аэропорту я пролистал свой паспорт. В этом году я уже побывал в Африке, в Австралии, в обеих Америках, и мои визы были еще действительны. Я прислушивался голосу невидимых стюардесс. Не знал, что выбрать. рейс 19.55 на Камерун, в 23.50 на Эквадор, в 22.10 в Бразилию или, наконец, номер в отеле на Монмартре, где я мог бы запереться и спокойно ждать конца. Я выбрал ближайший рейс, в 19.55, Яунде и тропические леса. Поменял билет и вернулся на свое место. Бортпроводница, проходившая мимо, как-то странно на меня посмотрела. Наверное, узнала. Не поверите, только что видела капитана Фолина. Сидит, весь насупился, небритый. Что это с ним? Я не хочу быть игрушкой, которую разбирают на части Мишель. Не хочу опускаться. До этого всегда наступает такой момент, когда вопрос собственного достоинства встает ребром. Так что уезжай, уезжай как можно дальше, как я обещал. Найди себя и не теряй головы. Не зарывайся в свое несчастье, не думай постоянно обо мне. Я не хочу, чтобы память изъела тебя». Я должна тебя оставить. Придет другая, это буду я. Иди к ней, найди ее, подари ей то, что я оставляю тебе. Это должна остаться. Без женщины ты не сможешь прожить эти часы, эти годы. Эту скорбь, это безумие, которое так льстиво, так высокопарно называют судьбой. Я желаю так же сильно, как люблю тебя, чтобы ты вскоре встретил ее, надеюсь она спасет то, что было в нашем союзе, что не может, не должно умереть. Не бойся. Это не будет значить, что ты забудешь меня, что тем самым ты предашь мою память, как почтительно выражается там, где чтят только смерть и отчаяние. «О, нет!» Напротив, это будет чество неверности, твердое постоянство, вызов всему тому, что хочет нас раздавить, утверждение бессмертия. Она должна помочь тебе развенчать несчастье за века своего существования, человечество и так оказало ему много честь. Мы слишком покорно, слишком безропотно склоняем голову перед тем, что с таким безразличием принимает наши жертвы, с таким варварством расправляется с нами. Для меня это вопрос женской гордости. Выживание, если хочешь, — это бунт, сражение за свою честь, нежелание быть попранной. Иди к ней, к моей неизвестной сестре, скажи ей, как она мне нужна. Я, конечно, уйду, но я хочу остаться женщиной. Я прослушал объявление о посадке на рейс в Яунде, пошел поменять доллары, и вот я опять на шоссе такси, везущим меня в Париж. Говоря шоферу, адрес я машинально добавил — четвертый этаж налево. Он утвердительно кивнул. «Точно, скоро так и будет», — пояснил он. «Француз уже не хочет выходить из своей машины. Сейчас для этого, правда, рановато. Но может, там есть лифт?» Он посмотрел на меня в зеркало заднего вида, желая убедиться, что шутка удалась. Я рассмеялся. Когда мы приехали на улицу Сен-Луи-Зан-Лиль, уже стемнело. Я поднялся по лестнице и позвонил. Зря я отпустил такси, мог бы навестить сеньора Гальбу, который... ...тоже ждал меня. Я уже собирался уходить, когда дверь открылась. При виде меня она изобразила насмешливое удивление как будто кого-то из нас еще волновали эти внешние проявления. В чем, собственно, дело, хотелось бы поточнее. Инстинкт охотника? Так вы не там ищите, если вообще стоит где-либо искать. Здесь вы ничего не найдете, даже спасательного круга. «Я вошел, обнял ее». Ее ногти впились мне в затылок, она рыдала не из-за меня, не из-за себя. Из-за того, чего каждый из нас лишился, это был всего лишь момент взаимопомощи. Нам обоим нужно было забыться, переждать какое-то время, чтобы потом отправиться дальше, нести свой груз небытия, Нам предстояло пересечь эту пустыню, где сброшенная одежда, каждая вещь, что падает на пол, разъединяет, удаляет, ожесточает, где взгляды избегают друг друга, боясь заметить наготу не только тело, где тишина собирает свои камни. Два заблудившихся существа — которые поддерживают друг друга в своем одиночестве и жизнь терпеливо выжидает, когда это кончится, отчаявшаяся нежность, которая в сущности только потребность в нежности. Иногда мы искали друг друга взглядом в полмраке, чтобы избавиться от неловкости. Фотография маленькой девочки на ночном столике. Фотография маленькой девочки, которая смеется на камине. Портрет, нарисованный, вероятно, по памяти. Линии неуверенные, неловкие. То, что было у нас общего, принадлежало другим. Но объединяло нас на время этого бунта, этого краткого сражения, Этого неприятия, несчастья. Это было не между нами, но между нами и несчастьем. не Нежелание ложиться под колеса, так что ли? Я чувствовал ее слезы на своих щеках. Сам я никогда не плакал. И она своими слезами доставляла мне некое облегчение, как только... Она опомнилась, почувствовала то ли сожаление, то ли угрызение совести, смятение, неловкости вину, не знаю что. Она поднялась, накинула пеньюар, села в кресло и вся съежилась, подтянув колени к подбородку. Еще ни одна женщина не смотрела на меня с такой неприязнью. «Пожалуйста, уходите». «Все? Сейчас?» Мои вещи валялись на ковре, я стал собирать их. «Не понимаю, почему я это сделала?» «Маленькое самоубийство», — сказал я. Она попыталась улыбнуться. «Да, наверное». «Вы не должны на меня сердиться. Бывают моменты...» Слишком много всего, в особенности того, что можно назвать ничем. Мы могли бы еще некоторое время побыть вместе. У меня нет никакого желания быть счастливой. Кто говорит о счастье, Лидия? Надо взаимная поддержка. Вы прекрасно видели, что я уже ни на что не гожусь. «Конечно, если делать это, как с седьмого этажа бросаться «Не будьте так строги. Да что вы!» Я засунул галстук в карман так мерзко, когда после этого начинает завязывание галстук. «Когда это случилось?» «Полгода назад». Но все не проходит. Я иногда думаю, не продлеваю ли это сама, сознательно, чтобы превратить воспоминания в смыслы жизни. жизнь. Ведь не будь этого, я не знал бы, зачем я вообще еще здесь. Были свидетели той аварии. Они говорят, что муж внезапно потерял управление машиной. Но ехал он с нормальной скоростью, мне не в чем его упрекнуть. Он посадил малышку на заднее сиденье, как делал всегда. Может быть, уже до того между нами все было кончено, и я цепляюсь за это объяснение, чтобы обвинить его. Она уперлась лбом в колени, Я видел теперь только ее седые волосы. Потом она подняла голову. В глазах опять стояло выражение какой-то забитости. «В таких случаях нужно уехать куда-нибудь далеко-далеко», — сказал я. Наконец-то мне удалось выманить у нее легкую улыбку. «В Каракас? Хотя бы». Это слишком далеко, слишком внезапно. И, как вы сами сказали недавно, потом все равно нужно возвращаться. Она сходила на кухню за бутылкой виски и стаканом. «На пассажок», — сказала она, «Чин — «Чин-чин, я выпил». Она смотрела на меня с дружеским участием. «Давно?» «Что?» «Давно вы сиротствуете без женщины?» Я взглянул на часы, вот уже скоро век, — сказал я и вышел.